Господин де Бон-Бон-Бон-Бон-Фон в целые три года второй раз посулил теперь гранде-президенту де Бон-Фона. Президент думал, что старик, по крайней мере, хочет теперь предложить ему руку своей дочери. — Так вы говорили, что банк-банк-банкрутство могли бы быть уничтожены? — Нет.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 как ваш покойный братиц в Париже. Мой брат? А, да-да-да, ну. Вот если такой человек видит неминуемое падение своего дома, па падение вы говорите? Падение? Да. И когда банкротство неотразимо, то коммерческий суд слушайте хорошенько. Тот коммерческий суд, от которого он в ближайшем образом зависит, имеет право назначать для затушения неприятностей переговорщиков. Переговаривать и торговаться ещё не значит обанкротиться, понимаете? Банкрот обесславлен, а этот остаётся честным человеком. Ра, разумеется, э-э да лучше если бы тот только дороже не стоило да но сговариваться можно и без коммерческого суда например как объявляется банкротство сказал президент растирая пальцами щепоточку табаку да да я и не не не знаю проговорил гранде во-первых начал президент сложением баланса в судейскую канцелярию, что делается или через самого купца, или через его уполномоченного. Во-вторых, показаниями и доносами кредиторов. Так если сам негацант не выдаёт своего баланса, если ни один кредитор не объявляет вышесказанного негацанта банкротом, так что же может выйти из такого хода вещей? Ну да да, что же выйдет? Тогда его семейство, его представители, наследники или даже сам негацант, если он не умер, или друзья, у которых он спрятан, начинают за него переговаривать и торговаться с кредиторами. Может быть, вы желаете устроить дела вашего покойного брата? спросил старика президент